Глава 6. Кингстон. Назидательные размышления о древней английской истории. Назидательные размышления о резном дубе и жизни вообще. Назидательный пример Стивенса младшего. Мечты о древности. Я показываю, что сижу на руле. Любопытный результат. Лабиринт Хэмптон-Корта. Гарис в роли проводника. Было чудесное утро поздней весны или раннего лета, как вам больше понравится, когда нежный гилянец с листьев и травки переходит в более глубокую зелень, и природа подобна прекрасной молодой девушке, трепещущей непонятным ей трепетом пробуждения на краю женственность. Своеобразные задорки Кингстона, спускающиеся к берегу реки казались прямо-таки живописными в сверкающих лучах солнца. Блестящая река со скользящими по ней баржами, свисающие с берега деревья, грехтящий на вёслах гарис в красной с оранжевым фуфайке, мелькающий вдали старый серый замок Тюдоров. Всё складывалось в ясную картину, такую весёлую, хотя и тихую, такую полную жизни, хотя и мирную, что как бы ни было ещё ранно. Я дал себя убоюкать сонливым грёзам. Я грезил о Кингстоне или Кеннинггестоне, как звали его в те дни, когда в нём короновались саксонские кеннинги. Здесь перешёл реку великий Цезарь, и на отлогих высотах раскинулись лагерем римские легионы. Как позднее Елизавета, так же и Цезарь, по-видимому, останавливался повсеместно. Только он был почтении доброй королевы Бэс. Она не останавливалась в харчевнях. Какой же любительницей харчевен была девственная королева Англии. И два ли в 10 милях в окрестностях Лондона найдётся сколько-нибудь сносный трактир, в который она бы не заглянула в то или иное время, либо остановилась, либо переночевала в нём. Интересно узнать, если Гаррис, так сказать, исправился бы и сделался великим и добродетельным человеком и был назначен премьер-министром и умер украсились бы пользовавшиеся его покровительством трактиры такого рода вывесками Гарис выпил здесь стакан горького пива Гарис хватил здесь два стакана холодного шотландского летом 1888 года Гариса вытурили отсюда в декабре 1886 года. Нет, их было бы черезчур много. Скорее прославились бы те заведения, которых он никогда не посещал. Единственное заведение в Южном Лондоне, в котором Гаррис ни разу ничего не выпил. Публика толпами стремилась бы в него, чтобы разузнать, в чём же секрет, как бедный слабоумный король Эдви должен был ненавидеть Кёнинг Гестун, коронационный пир, оказался свыше его сил. Возможно, что кабанья голова, начиненная обсахаренным миндалем, пришлась ему не понутру. Я сужу по себе. И до меда и испанского вина больше не было охоты. Вот он и ускользнул от туманного разгула, чтобы уделить тихий часок при лунном свете своей возлюбленной Эль-Дживи. Быть может, они стояли рука об руку у окна, любуя с тихим светом луны на реке, между тем, как из дальних палат взрывами смутного гамма и шума доносились к ним отголоски буйного веселья. Потом грубый Одо и Сен-Дунстан шумно врываются в тихую комнату и осыпают низкими оскорблениями кратколикую королеву, и тащат бедного Эдви обратно в шумный зал пьяного беснования. Много лет спустя саксонские короли и саксонский разгул были погребены бок о бок при грохоте боевой музыки, и величие Кингстона временно угасло, с тем, чтобы возродиться заново, когда Хэмптон-Корт сделался дворцом Тюдоров и Стюартов, и королевские баржи покачивались на канатах у берега реки Ещёгали в пёстрых плащах спускались, красуясь вниз по ступенькам, вызывая паромщика. Многие из виднеющихся вокруг старых домов язвительно говорят о тех днях, когда Кингстон был королевским пригородом, и вельможи и придворные обитали здесь около своего короля. И длинная дорога к королевским воротам день-деньской пестрела бряцающей сталью и горцующими конями, и шелестящими шелками, и бархатами, и прекрасными лицами. Большие вместительные дома-замки с их круглыми решётчатыми окнами, огромными очагами и остроконечными крышами, говорят о временах коротеньких камзолов и длинных чулок, расшитых жемчугом поясов и изысканных богахульц Не найти были воздвигнуты в те дни, когда умели строить. Жёсткий красный кирпич лишь плотнее слежался со временем, а дубовые лестницы не стонут и не creхтят, когда стараешься бесшумно спуститься по ним. По поводу дубовых лестниц мне вспоминается великолепная лестница изнового дуба в одном из Кингстонских домов. Теперь эта лавка на базарной площади Но когда-то здесь очевидно находились палаты какого-нибудь знатного вельможи. Один из моих знакомых, проживающий в Кингстоне, однажды пришёл купить шляпу в этом магазине и по рассеянности заплатил за неё в 3 драга. Хозяин магазина, он знает моего приятеля, естественно, был несколько ошеломлён вначале, однако скоро пришёл в себя и чувствуя, что такого рода поведение заслуживает поощрения, Предложил нашему герою посмотреть прекрасные образчики старинного резного дуба. Приятель мой выразил согласие, и тогда купец повёл его сквозь лавку вверх по домовой лестнице. Перел были оказались чудом мастерства, и стены до самого верха были отделаны дубовыми панелями, работа которых не посрамила бы дворца. С лестницы они вошли в гостиную. Это была большая светлая комната, отделанная несколько бьющими в глаза, но весёленькими обоями с голубым фоном. В комнате впрочем не было ничего замечательного. Его знакомый не доумевал, почему его привели сюда. Хозяин подошёл к стене и постучал по ней. Послышался деревянный звук. Дуб, пояснил он. Сплошной резной дуб до самого потолка. Точь в точь, как вы видели на лестнице. "Но, великий Цезарь!" воскликнул мой приятель. "Не может же быть, чтобы вы заклеили резной дуб голубыми бумажными обоями?" "Ну да," ответил тот. "Быточная была штука. Пришлось понятно всё затянуть сперва досками. Зато комната теперь стала весёлой, прежде уж очень было мрачно." Не могу сказать, чтобы я, безусловно, осуждал этого человека, что, несомненно, должно значительно облегчить его совесть. С его точки зрения, то есть точки зрения не полоумного любителя старины, а среднего домохозяина, желающего смотреть на жизнь по возможности легко, на его стороне была доля здравого смысла. Очень приятно взирать на резной дуб, и даже иметь его немножко, но жить в его недрах, без сомнения, должно быть удручающе для тех, чьё воображение не настроено в этом направлении. Нет, печально в этом случае то, что он, недорожащий резным дубом, имеет гостиную целиком выстланную им в то время, как люди, питающие к тому же дубу пристрастие, должны платить за него огромные деньги. По-видимому, таков житейский закон: каждый человек имеет то, что ему не нужно. Женатые люди имеют дрон, по-видимому, не чуть не дорожатыми, а молодые холостяки горюют о том, что не могут ими обзавестись. У бедняков, с трудом могущих прокормить самих себя, бывает до восьми человек детей. Богатые старики, которым некому оставить своих денег, умирают бездетными. Потом ещё девушки с поклонниками, Тем девушкам, у которых имеются поклонники, они никогда не бывают нужны. Они говорят, что предпочли бы от них отделаться, что они только мешают им, и почему бы им не пойти по ухаживать за мисс Смит или мисс Браун, которые не взрачные и не молоды и вовсе не имеют поклонников. Самим им поклонники не нужны. Они решили никогда не выходить замуж. Не годится и задумываться над такими вещами. становится слишком грустно. Был у нас в школе мальчик, которого мы прозвали Стэнфорд Ти Мертон. Настоящая его фамилия была Стивингс. Это был самый необыкновенный мальчик из всех, кого мне доводилось знать. Право мне кажется, что он на самом деле любил учение. Бывало ему страшно попадало за то, что он просиживал по ночам в постели, за греческим уроком. А уж что касается французских неправильных глаголов, то его прямо-таки было не оторвать от них. Он был заражён жуткими и неестественными побуждениями сделать честь своим родителям и прославить училище. Жаждал заслуживать награды и сделаться образованным человеком, и вообще страдал всякими слабоумными предрассудками. Никогда я не знавал более странного существа, хотя и невинного, имейте в виду, как неродившийся младенец. Но ну, уж так вот этот мальчик бывал болен примерно раза два в неделю и не мог тогда посещать школу. Ещё не бывало на свете такого мастера болеть, как этот Стэнфорд и Мертон. Стоила какой бы то ни было известной болезни показаться на расстоянии 10 миль чтобы он заболел ею, да еще в тяжелой форме. Он хворал бронхитом в каникулы и схватывал сенную лихорадку под Рождество. После шестнадцатинедельной засухи он обыкновенно заболевал ревматизмом, а уж если выходил пройтись в ноябрьский туман, то неизбежно возвращался домой с солнечным ударом. Однажды беднягу подвергли действию наркоза. Выдерги все его зубы и вставили ему фальшивые, потому что он страшно страдал зубными болями, а потом пошли у него невралгии и боли в ушах. Он никогда не бывал без насморка, за исключением девяти недель, во время которых проболел скарлатиной, а уж об обмороженных пальцах и говорить нечего. Во время большой холерной паники 1871 года Наша местность на редкость была благополучна по холере. Во всём приходе отмечен был единственный случай. Это был юдный Стивенгс. Когда он хворал, его укладывали в постель и кормили цыплятами, омлетом и тепличным виноградом, а он лежал и рыдал, потому что ему не позволяли готовить латинские упражнения и отбирали у него немецкую грамматику. А мы, остальные мальчики, Мы, которые охотно дали бы 10 учебных полугодий за один день болезни и не имели ни малейшего желания поощрять своих родителей к чуванству, мы не ухитрились приобрести даже маленькой простуды. Мы играли на сквозняках, что, по-видимому, приносило нам одну только пользу и освежало нас, и наедались всякой дряни, чтобы заболеть, и только жирели от неё и приобретали лучший аппетит. Нам не удавалось придумать ничего способного повредить нашему здоровью, пока не наступали каникулы. Внезапно, в самый день роспуска, начинались насморки, и коклюши и всевозможные недуги, продолжавшиеся до возвращения в классы. Когда не взирая на все наши контрманёвры, мы столь же внезапно поправлялись и чувствовали себя лучше, чем когда-либо. Такова жизнь. А мы лишь трава, которую скосят, положат в печь и сожгут. Что бы возвратиться к вопросу о резном дубе, думаю, что у наших прапрадедов были очень недурные понятия о художественном и прекрасном. Да ведь все наши теперешние художественные редкости не более чем откопанные где-нибудь трёх или четырёхстолетние заурядности. Интересно бы знать, точно ли имеется подданная красота в столь ценимых ныне нами старых суповых тарелках, пивных кружках и щипцах для свеч, или они только приобретают в наших глазах прелесть, от окутывающей их дымки старины. Старый синий фарфор, который мы развешиваем по стенам в качестве украшений, служил обыкновенной домашней утварью несколько веков назад. А розовые пастушки и жёлтые пастушки, которых наши знакомые передают из рук в руки, умиляясь над ними и делая вид, что знают в них толк, стояли незамеченными на камне, и мать семнадцатого века давала их, раскопризничив, чтобы сы ребёнку, чтобы унять его слёзы. Будет ли так и впредь? Всегда ли дешёвые мелочи вчерашнего дня будут ценными сокровищами сегодняшнего будут ли наши теперьшние столовые тарелки красоваться вокруг камина в великих мирах в двухтысячном с лишним году и белые чашки с золотым ободком и прекрасным золотым цветком внутри неизвестной разновидности которые наши сары и джен биют теперь в простоте сердечной не будут ли они тщательно склеены и убраны на полочку где с них станет стирать пыль сама хозяйка дома. Возьмем, например, фарфоровую собачку, украшающую спальню в моих мебелированных комнатах. Собачка эта белая, глаза у нее голубые, носик окрашен в нужный красный оттенок с черными крапинками. Голова ее мучительно выпрямлена и выражает приветливость, граничащую с идиотизмом. Лично я не восхищаюсь ею, С точки зрения искусства могу сказать, что она раздражает меня. Легкомысленные знакомые смеются над нею, и даже сама моя хозяйка не выказывает к ней восхищения и извиняет ее присутствие тем, что это подарок ее тетушке. Но через двести лет более чем возможно, что где-нибудь да откопают эту собачку, лишившуюся ног и с отломанным хвостом, Продадут её за старинный фарфор и поместят в стеклянной горке. И проходящие мимо станут восхищаться ею, будут поражаться диковинной глубиной окраски носа и размышлять о степени красоты, которой вне сомнения обладал утраченный кончик хвоста. Мы в наше время не видим красоты этой собачки, Мы чрезмерно освоились с нею. Это как солнечный закат и звёзды. Мы не подавлены их красотой, потому что они представляют обычное для нас зрелище. Точно так же и эта фарфоровая собачка. В 2288 году над ней будут захлёбываться от восторга. Производство таких собачек сделается утраченным искусством. Наши потомки будут ломать над ним голову и удивляться нашему умению. О нас будут упоминать с нежностью, величая нас великими старыми мастерами, которые процветали в XIX веке и производили фарфоровых собачек. Вышитая в пансионе старшей дочерью закладка будет называться шитьёй эпохи Виктории и продаваться по недоступной цене. разыщут потрескавшиеся и выщербленные белые с синим кружки нынешних постоялых дворов и будут продавать их на вес золота, и богачи будут употреблять их для крюшона, а приезжие из Японии скупят все, избежавшие разрушения, подарки из Рэмсгета и сувенили из Маргета, и увезут их в Иедо в качестве старинных английских редкостей. В эту минуту Гарри сбросил весла, встал с места, лег на спину и задрал ноги на воздух. Монмаранси взвыл и перекувыркнулся, а верхняя корзина подпрыгнула, и все, что было в ней, выскочило наружу. Я несколько удивился, однако не вышел из себя. Я сказал добродушно, «Эй, с чего это?» «С чего это, да?» Нет, поразмыслив, я не стану повторять слова Гарис. Допускаю, я был виноват, но ничего не может извинить резкости оборотов и грубости выражений, в особенности у человека, получившего образцовое воспитание, какое, я знаю, получил Гарис. Я думал о другом и, что весьма понятно, забыл, что сижу на руле, вследствие чего мы значительно перепутали с буксирной линией. Трудно было сказать в данную минуту, что такое мы и что такое мидлсексский берег реки. Но со временем мы это выяснили и вышли из затруднения. Как бы то ни было, Гаррис объявил, что с него пока достаточно и что пора и мне взяться за работу. Итак, я повёл лодку по буксирной линии мимо Хэмптон-Корта. Что за милая древняя стена тянется здесь вдоль реки. Всякий раз, идя мимо, я получаю удовольствие. Такая весёлая, приветливая старая стена, какая вышло бы из неё прелестная картина. Там пятнышко лишайшая, здесь обрасло мхом, там высинулась молодая виноградная плеть, заглядывая на то, что творится на оживлённой реке. А немного дальше вьётся степенный старый плющ. На каждых 10 ярдах этой стены можно найти 50 различных теней, красок и оттенков. Если бы я только умел рисовать и знал, как обращаться с красками, я уверен, что сделал бы из этой старой жизни очаровательный этюд. Иногда мне кажется, что мне понравилось бы жить в Хэмптон-Корте. Здесь так мирно и тихо. Итак, бывает от радости слоняться по милым старым местам ранно по утру, когда вокруг ещё немного народа. Но нет, в сущности говоря, мне бы это вероятно не понравилось, когда бы дошло до дела. Такая здесь должно быть зловещая, давящая скука по вечерам, когда лампа бросает жуткие тени на дубовые шпалеры стен, а вдоль холодных каменных коридоров звучат отголоски отдалённых шагов, которые то подходят ближе, то замирают вдали, после чего воцаряется мёртвенное молчание, за исключением биения вашего собственного сердца. Все мы, мужчины и женщины, создания солнца, мы любим свет и жизнь. Вот почему мы теснимся в городах, а деревня с каждым годом пустеет всё более и более. Нём при свете солнца, когда повсюду живёт и трудится природа, нам вполне по душе склоны холмов и дремучие леса. Но ночью, когда мать-земля уляжется в постель, оставив нас бодрствующими, ах! Свет кажется таким одиноким, и нам становится страшно, как детям в затихшем доме. тогда мы сидим и плачем и тоскуем по освещённым газам улицам, по звуку человеческого голоса и ответному биению человеческой жизни. Мы чувствуем себя такими беспомощными и маленькими в великом безмолвии, когда ночной ветер шелестит в тёмных деревьях. Так много призраков витает вокруг. И так становится грустно от их безмолвных вздохов. Давайте лучше соберемся в больших городах и зажжем большие увеселительные костры из миллиона газовых рожков и будем петь и кричать все сразу и чувствовать себя молодцами. Гаррис спросил меня, бывал ли я когда-нибудь в лабиринте Хэмптон-Корта. Само наджды пошёл, чтобы показать дорогу другому. Он изучил его на плане и нашёл его до смешнова простым и достойщим тех двух пенсов, которые берут за вход. Гарис говорит, что по его мнению этот план предназначен дурачить публику, ибо он ни чуточки не похож на самый лабиринт, а только сбивает с толку. Показывал его Гарис приезжему родственнику из провинции. Гарис сказал ему: Мы зайдём туда просто, чтобы вы могли сказать, что побывали в нём, но штука совсем простая. Называть его лабиринтом нелепо. Надо только каждый раз сворачивать направо. Обойдём его в каких-нибудь 10 минут, а потом пойдём завтракать. Вскоре после того, как они вошли, им встретилось несколько человек, сказавших, что они уже 3 четверти часа здесь и находят Что этого достаточно. Гори сказал им, что они могут, если хотят идти за ним. Он сейчас только вошёл, обойдёт вокруг и выйдет вон. Они сказали, что он очень добр и пошли следом за ним. Попуки они продолжали подбирать разных лиц, желавших покончить с прогулкой, пока не поглотили всей находившиеся в лабиринте публики. Многие, окончательно потерявшие надежду когда-либо выйти из лабиринта и снова увидеть дом и семью, воспрянули духом при виде Гарриса с его компанией и присоединились к шествию, благословляя его. Гаррис полагает, что всего набралось человек двадцать, а одна женщина с ребенком, пробывшая там все утро, настояла на том, чтобы он подал ей руку из страха потерять его. Гаррис все продолжал сворачивать вправо, но идти приходилось долго, и его родственник высказал предположение, что лабиринт очень велик. — О, один из величайших в Европе! — подтвердил Гаррис. — Должно быть, что так, — заметил родственник, — потому что мы прошли уже добрых две мили. Гаррису и самому это начинало казаться странным, но он все крепился до тех пор, пока они не наткнулись на половину маленькой булочки. Родственник Гарри собожился, что видел её уже на земле 7 минут назад. О, это невозможно, но женщина с ребёнком возразила. Вовсе нет. Так как она сама взяла хлеб для ребёнка и бросила его здесь как раз перед встречей с Гаррисом. Она добавила также, что желала бы никогда не встречаться с Гаррисом и выразила мнение, что он обманщик. Это взбесило Гарриса. Он достал свой план и изложил свою теорию. «План может, конечно, пригодиться, — сказал один из участников, — если вы только знаете, где мы теперь находимся». Гаррис не знал, но предложил как наиболее целесообразную возвратиться ко входу и начать с издава. Последнее возбудило в обществе мало восторга. Но предложение возвратиться к входу было одобрено единодушно, вследствие чего они повернули обратно и поплелись гуськом вслед за Гарисом. Прошло ещё 10 минут, и они снова чутерись в центре. Гарис сперва подумал притвориться, что к этому он и стремился, но толпа показалась ему угрожающей, и он решил обратить случившееся в несчастливую неожиданность. Так или иначе, теперь они приобрели точку отправления. Они хоть знали, где находятся. Снова справились с планом. Дело оказалось проще, чем когда бы то ни было, и они в третий раз спустились в путь. О 3 минут спустя они снова уже были в центре. После этого им прямо-таки стало невозможным оторваться от этого места. Куда бы они ни повернули, их приводило обратно к центру. Это стало повторяться с такой регулярностью, что часть общества оставалась там дожидаться, пока остальные пройдутся вокруг и возвратятся к ним. Спустя некоторое время Гарис снова было вытащил план, но один вид его привёл людей в ярость, и ему стали предлагать употребить его на попельёдки. Гарис говорит, что не мог не почувствовать что сделался в известной степени непопулярным. В конце концов все они вышли из себя и начали вызывать к сторожу, и тот явился, забрался с наружной стороны на лестницу и стал выкрикивать им указания. Но к этому времени у всех в голове творился такой сумбур, что они больше не были способны ничего сообразить. И сторож велел им оставаться на месте, пока он не придёт за ними. Тогда они сбились в кучу и стали дожидаться. Он спустился вниз и вошёл к ним. Надо же случилось такому счастью, что сторож оказался из новых и непривычных. И когда он ощутился внутри, то не мог их отыскать и начал скитаться, пытаясь пробраться к ним, а потом заблудился и сам. Время от времени они Бельком подмечали его мчащимся по ту сторону изгороди, и он также замечал их и мчался к ним навстречу, и они ждали в течение пяти минут, после чего он показывался точь-в-точь точь на прежнем месте и спрашивал у них, где же это они пропадали. Пришлось им дожидаться, пока не вернулся с обеда один из старых сторожей. Гаррис говорит, что, насколько он может судить, лабиринт отменный. И мы условлились на обратном пути попытаться зазвонить в него Джорджа